Глава 11. Испытания богини Яухтурей создавались явно под истинную форму дракона или для очень экстремальных людей. Кто в трезвом уме будет прыгать через лаву на расстояние в 30 километров? Когда уже надежда угасала, я наткнулась на испытание в опере. Просто прийти в театр и прослушать партию. Вспомнив про моряков и сирен, я решила заказать беруши, Двадцать штуки. Как же было сказано, пройти пять испытаний, и нигде не написано, что нельзя использовать подручные средства. Еще я обвела кружочком одно испытание. Скалолазанье. Сюда, если что, веревку и крюки закажем. Взойти на вершину магмовой горы тоже несложно. Грустно вздохнула. Придется все самой сначала облазить, а уже потом девочек допускать. Если смогу я, смогут и они. Испытание на поедание чего-либо сразу отметало. Название растений и зверей настолько неизвестное, что я сомневаюсь, существуют ли они. Съесть надо будет, а нечего. Листы приятно шелестели под пальцами, но глаза неистово молили о пощаде. чего я мучаюсь? Закрыла книгу, положила ладонь сверху. Испытания, которые могут... «Преодолеть люди». Страница 105, строчка 10. Открыла нужную страницу, отсчитала строки и... «Спрыгнуть в воду со священной скалы Яухтурей». Ага, и волосы по ветру. Ладно, придется читать. Нет, еще раз. Страница 1532, строка 2. Пролистала книгу, забыла страницу. 1524-я. А, нет, 32. -я. Книга определенно издевается: Отобрать золото у древнего зверя. Со скуки прочла остальные испытания на этой странице, и вуаля. На болоте живет мудрая Мерниеетси. Кто такая, не знаю, но испытание мне нравится. Прийти к ней и разгадать загадки. Интернета нет. Девочки не подсмотрят ответы. Правда, есть Наташа не то, что я сомневаюсь в ее умственных способностях. Но, с другой стороны, испытаний и так мало. Пусть выкручивается. Ну и заодно не так подозрительно, если не только она будет выигрывать. Остальным тоже надо дать шанс. Ох, чую я. Во всех испытаниях есть подвох. Вот только какой. От дальнейшего поиска испытаний меня отвлек стук в дверь. «Войдите!» закрыла книгу. На пороге появился Алан черный камзол оттенял его худощавую фигуру а очки придавали такой загадочный вид что казалось он протянет мне две таблетки и скажет «Выбирайте, матрица или реальность хотя дословно я не помню в общем широким шагом морфеус зашел в кабинет то есть алан добрый день леди загорулька низким басом сказал он вот бывает же голоса ласкающий слух собираетесь да Легко улыбнулась ему. Грета как раз заканчивает паковать чемоданы. Мой один и Наташиных пять. Кто любит все делать в последний момент? Тот я. Всю неделю убила на закрытие всех хвостов по работе, вместо того, чтобы искать испытания. Мне же приходят все запросы от попаданок. Кому жилье, кому золото, кому еще чего. Вот пока разгребешь просьбы, все время пролетит. Хотя мне Натан два раза напомнил, что скоро во дворец переезжать и надо передать всю работу помощнику. Но Наташа со мной же едет. Поэтому пришлось все равно работать в поте лица, чтобы после месячного отпуска меньше работы было. Итак, я получил результаты вашей крови. Я внутренне напряглась, готовясь услышать все, что угодно, даже самое ужасное. Скажите, вы принимали противозачаточные? Давно еще лет. «Шесть-семь назад», — аккуратно ответила, — «в своем мире», — я кивнула, — «а в этом мире», — он сцепил пальцы в замок и поставил локти на стол, — «казалось, что сейчас он здесь главный», — «нет», — пальцами забарабанила по столу, — «тогда вас кто-то опаивал», — «не будь у него очков, я бы подумала, что он буравит меня взглядом, и это усложняет мне жизнь». «Если вы не знаете название того, чем вас травили...» Нефрейтин. перебила его. «Вы уверены?» — недоверчиво спросил он. «Это очень сильное средство. Оно может попросту отравить обычного человека». «Если верить богине Яухтурей», — ответила ему. «Интересно, а как врач относится к предсказаниям богини?» «Когда в последний раз вы его принимали?» «Пожала плечами. Допустим...» Во дворце. Для драконов он имеет одно отвратительное свойство. Если его пить, а потом перестать, то у принимавшей остается лишь год для зачатия ребенка, а затем наступает вечное бесплодие. Пальцы застыли над столешницей, не в силах сдвинуться. Я уже бесплодна? Ведь прошел почти год с нашего расставания. Если меня опаивала не Грета, значит, это происходило во дворце. Это мог быть кто угодно. Несмотря на причуды Натана в отношении попаданок, никто в здравом уме не позволил бы такой, как я, родить наследника. Ведь травить меня мог и Натан. Сейчас я уже успокоилась и воспринимала все, что говорит Аллан, менее эмоционально. Круговорот вопросов от «Да я этому дракону все отрежу, только в замок попаду», до «А может, это не он?» длился три дня. Он не мог так со мной поступить, если только отомстил, не сказав напоследок, что принимала я убийственную отраву. Но Натан бы сказал: Не знаю никого прямолинейнее, чем Драконяра. В вашем случае я не могу прогнозировать, но от месяца до полутора. Оторвал от мрачных мыслей Алан. Советую вам, с вашей парой, завести в ближайшее время детей. У меня нет пары. Резко ответила я. Тогда советую найти. Чем скорее, тем лучше. Вы уж извините, что с такими новостями к вам пришел. Все в порядке, спокойно ответила ему. А внутри все бушевало. Пульс сбился сильней. Сердце где-то в пятках танцевало сальсу. Может, может, мне просто не суждено завести детей? Я вам помогу с вещами. Алан поднялся и вышел из кабинета. Я уперлась взглядом в одну точку. Нет, в роковую женщину, скачущую на всех подряд, мне совесть не позволит превратиться. Единственный мужчина, которого я хотела, возможно, меня травил. Так что пролетает. Ох, знала бы мама. Она бы сказала, алла ты, ты шо чудишь? За не сдаются. Она рот подтянула, попу оттопырила и вперед! Выписывать восьмерки бедрами». Да на этом короле драконов свет клином не сошелся. Что я ношусь с прошлым, как пиявка, присосавшаяся к ноге. Да, оно было одним из самых лучших в моей жизни, но я молодая девушка, в самом расцвете лет, с месяцем в запасе. У меня все получится. мотивация порой чудесное средство. Я совсем справлюсь, всегда одна справлялась, и сейчас справлюсь. Она, да, и сама воспитаю ребеночка. Осталась одна маленькая проблемка, которая сейчас будет стоить мне вырванных годов. Грета, я подошла к горничной, чтобы обломать ей весь отдых. Я ее начальник или кто? А каждый уважающий себя начальник просто обязан хоть раз сделать подчиненному подлянку с отпуском. Я тут подумала, и мы решили, что ты должна ехать со мной во дворец. Крылья ее носа вздулись, а мне показалось, что пошел дым. «Вы же мне сами дали выходной!» «Грета, меня там кто-то травил нефрейтином. А вот теперь она струйкой пламени кашлянула в сторону. Грета посмотрела на меня глазами с вертикальными зрачками. «Какая сволочь посмела!» — прогрохотала она. «Не знаю». «Я еду!» Горничная развернулась и зашагала в сторону своей комнаты. Ты посмотри, мою, деточку, то кто-то травил. То я им покажу, где драконы зимуют. Вот теперь я спокойна. У меня есть свой человек среди девочек и свой человек на кухне. Стратегические места заняты. Калитка дома закрыта. Всего месяц на все. Я верю, что у меня все получится. Герцогиня Загоролька, я или кто?